Глава 16. Торин! прорычал Эн Ловион, сядьте нормально и замолчите, наконец. Все затихли, а мой сосед тут же выпрямился. Реджу сбросил на меня прожигающий взгляд и попросил еще одно перо. Хотя моей вины тут не было, я почувствовала, будто чем-то ранила его, и виновато потупилась. Нет, Рина, не поддавайся его драконьей магии. — сказала я себе. — Ничего такого ты не сделала вообще. — Алент, я куплю вам новое, — уже мягче сказал Реджус и вернулся Яне обломки от пера. Погрустневшая была сестра сразу же повеселела. Дальше перекличка пошла спокойней. Торин не рисковал больше разговаривать со мной. Реджулс не выглядел раздраженным. Гром грянул на моих фамилий с именем. После того, как я отозвалась, Энлувион добавил «Задержитесь после занятия». Громом прозвучало в тишине. Несколько любопытных повернули ко мне головы. Сия, если бы могла, испепелила бы на месте. Я постаралась стать как можно незаметнее и спряталась за учебником. Зарус вырвал листок, что-то быстро там написал и передал мне. «Мне жаль, не думал, что и тебя подставлю». «Мне надо было быть тише», — написал он. Я приписала в конце, что все в порядке, и сосредоточилась на лекции. Хоть последнее и было сложно. Я невольно ждала конца занятия и гадала, что же хочет сказать Эн Лувион. Наконец все вышли. Сие понадобилась персональная просьба покинуть аудиторию, а я осталась. За закрытой дверью удалялся веселый шум голосов студентов. И ведь сейчас большой перерыв, во время которого обедают. Так просто от Эн Лувиона я не отделаюсь. «Рина, подойди ближе», — глухо сказал он. «Зачем? Неудобно с тобой говорить через четыре ряда парт». Хмыкнул он и уже мягче добавил. «Я не кусаюсь. Я подчинилась». На самом деле я не столько боялась его, сколько смущалась, оставшись вот так наедине. Реджиус подошел ближе, но остановился шагах в двух. «Почему ты так настойчиво избегаешь меня?» — спросил он прямо. «Есть причины. Я сразу вспомнила пожары, настроение упало. Не хотелось бы сейчас о них. Мне кажется, лорд Алиант настроил тебя против меня». — пробормотал Реджус. Я промолчала, не отрицая. Другое дело, что причины настроиться против были реальными и весомыми, но вслух сказать я это не могла. — Что ты ко мне чувствуешь? — чуть тише спросил он. Не понимая, что он от меня хочет, я растерялась. — Мне бы самой понимать, что... — Я вас боюсь. Выбрала я самый удобный ответ. — Врешь? усмехнулся Реджус. «Сейчас не боишься». «Я оторопела. Очень интересный у нас разговор. А главное, как он понял. Тогда зачем спрашивали, раз уверены, что сами все знаете?» буркнула я. «Не все». Он сделал шаг ближе. «Рина, это просьба. Закрой глаза. Забудь все, что ты знаешь обо мне. И сосредоточься на чувствах». Это была очень странная просьба, и первым моим порывом было отказать. Но потом я столкнулась с его взглядом и осеклась. Эн Лувиону это было очень важно. Я коснулась рукой плеча, но, как всегда, ничего необычного не ощутила. Если не истинность, может, я ему важна, как та девочка из детства. Это значит, он меня помнит и помнит, что я практически спасла его, — это плохо. Но пока меня не забрали на опыты или в тюрьму, так что, возможно, он не помнит подробностей». Решившись, я кивнула и закрыла глаза. Реджиус подошел ближе и взял мои ладони в свои. Он погладил их большими пальцами. Я не чувствовала отторжения или страха. Мне было приятно от его тепла. Затем он провел ладонью по моей руке вверх, задержался на плече, коснулся волос. Убрав лишнюю прядку, он положил немного шершавую ладонь мне на щеку и слегка погладил ее пальцами. Все это уже вызвало напряжение и смятение. Приятно, и теплая волна прошлась по всему телу, заставив сердце биться чаще. Но в то же время я вспомнила все обстоятельства кто мы, где мы, и всю неоднозначность ситуации. Его движения были явно не дружескими, а с намеком на что-то большее. И что с этим делать, я не знала. Не говоря уже о том, что я не могу так просто отбросить прошлое. Я понял. Реджиус убрал руку. Я дам тебе время. Но постарайся не слушать своего приемного отца. Я зову его папой. Я открыла глаза и воинственно посмотрела на него. Мол, только попробую еще раз акцентировать на этом внимание. Реджус поджал губы и очень недовольно посмотрел на меня. Но тут я была тверда и уверена, что в нашей игре в гляделке не проиграю. — Мое отношение к этому дракону не самое лучшее. Кисло отозвался он. — Но я тебя понял, и больше не трону эту тему. «Для тебя он, возможно, хороший». Энлувион Лувион отошел к преподавательскому столу, повернувшись ко мне спиной. «Иди, пока я не передумал», — негромко сказал он. Я кинулась к двери, но, схватившись за ручку, замерла. Зачем-то оглянулась и еще раз посмотрела на спину Реджуса, на его опустившиеся плечи и вышла. Почти не удивилась, увидев Сияну рядом с дверью аудитории. Торин мялся чуть дальше по коридору. «Сестра, тебе не кажется, что нам надо поговорить?» Скрестив руки на груди, спросила она. «Обязательно здесь?» Устала, спросила я. «Сбежать пытаешься? Во-первых, сдайся. Я тебе уже говорила, что он мой». Дышала недовольством Сия. «Во-вторых, ты же получила письмо от родителей. Дай мне магию. Перед практикой дам». Кивнула я. Сейчас! Топнула Сияна ножкой. А сейчас зачем? Вызовешь кого-то на дуэль в столовой, подняла я брови. Сияна замялась, и в этот момент дверь аудитории за моей спиной открылась. Приятного аппетита, Энны!» — Раздался сзади вполне уже бодрый голос Реджуса. Не советую драться в столовой. Есть специальные полигоны. Эн, он я, не мы! Сьяна растерялась и вдруг превзошла саму себя по наглости. «А не хотите пообедать со мной?»